был? она не выступит против ходатайства. Моя первая шальная мысль, несмотря на показания Джули, еще не все потеряно. Второй же была мысль о том, что Джулию, так же, как и меня, терзают сомнения по поводу этой ситуации и того, как поступили с Анной. Только сейчас она на виду, и чувства ее очевидны. Именно в этот момент судья вцепился зубами в мое пальто, но я не хотел просить сделать перерыв, пока Джулия не закончит. — Мисс Романа, — спросил де Сальва, — что вы порекомендуете суду? — Я не знаю, — тихо ответила она. — Простите. Это первый раз, когда, выполняя обязанности опекуна-представителя, я не могу дать совет, который считала бы приемлемым. С одной стороны, есть Брайан и Сара Фитджеральды, которые только и делали, что принимали решения на протяжении жизни обеих дочерей, руководствуясь любовью к ним. С этой точки зрения их решения уже не могут казаться неправильными, даже если они больше не являются оптимальными. Она повернулась к Анне, и я почувствовал, как та выпрямилась рядом со мной, стала более уверенной. С другой стороны, есть Анна, которая хочет постоять за себя. «Даже если из-за этого потеряет свою любимую сестру», — Джулия покачала головой, — «это Соломонов выбор, ваша честь. Хотя вы не просите меня разрубить пополам младенца, но вы просите меня разрубить семью». Почувствовав, что меня дергают уже за другой рукав, я шлепнул судью, но потом сообразил, что на этот раз меня отвлекала Анна. «Хорошо» прошептала она. Судья Де Сальва разрешил Джулии сесть на свое место. Что хорошо, прошептал я в ответ. Хорошо я выступлю, сказала она. Я недоверчиво посмотрел на нее. Судья уже подвывал и тыкался носом мне в ногу, но я не мог рисковать и просить о перерыве. Анна может передумать в любую секунду. Ты уверена? Но она... Мне не ответила. Она встала, привлекая к себе внимание всех присутствующих. «Судья де Сальва!» Анна набрала полный легкий воздуха. «Я хочу кое-что сказать».